Письмо двадцать восьмое. Ритуал установления братства. Восьмое февраля 1918 года. Я ждал вас целых полчаса, пока вы что-то шили и думали о своих друзьях во Франции. Теперь мысли о Франции согревают сердце. Связь между двумя великими республиками становится все теснее и теснее. Хотите, я сообщу вам один оккультный секрет – Французская кровь уже давно смешалась с нашей, с тех самых пор у нас и возникла любовь к ним. Теперь мы смешиваем свою кровь с французской, и скоро у Франции тоже появится ответная любовь к нам. Смешивание крови есть ритуал установления «братства». Англичане, французы, американцы, итальянцы, шотландцы и все прочее, разве у них нет причин для установления «братства»? Их смешанная кровь взывает из глубин, требуя любви. Я замечаю теплоту в глазах французов, когда они видят, как наши мальчики проходят строем мимо их домов, или когда они стараются помогать им, французам, хоть в чем-нибудь, ведь они к этому приучены еще дома, в Америке. Больше никогда не будут они смотреть на нас, как на странных чужаков, живущих где-то за океаном. Раньше мы просто приезжали в их страну, тратили там свои деньги, расхаживали повсюду с важным видом, добеседовали с ними, чванливо оттопырив нижнюю губу, но теперь мы живем и умираем вместе с ними. Наша кровь смешалась, и мы стали братьями. Да, возвращайтесь во Францию при первой же возможности. Они всегда любили вас, потому что вы любили их, но теперь вы убедитесь в том, что они любят также и вашу страну.